Глава одиннадцатая. Незнакомый друг. — Раз ты хочешь быть пауком, то я буду золотой мушкой, проклятый скелет! — послышался чей-то голос в тот момент, когда застигнутый врасплох Жермен упал на скамью, сраженный ударом лютого врага. Теперь он всецело находился во власти бандита, который, придавив ему коленом грудь, душил его. Да я буду мухой и еще какой, повторил известный нам человек в синем колпаке. Вслед за тем отшвырнув трех или четырех арестантов, которые преграждали путь к Жермену, Он набросился на скелета и стал наносить ему мощные удары по голове, лицу, словно молотом по наковальне. Синий колпак был никто иной, как по ножовщик. Избивая скелета, он приговаривал Также со мной обошелся Сародольф, и я навсегда запомнил его урок. Внезапное нападение синего колпака на скелета ошеломило заключенных. Они не знали, что делать — держать сторону поножовщика или наброситься на него. Большинство из них, под впечатлением рассказа Губера, радовались тому, что теперь, быть может, удастся спасти Жермена. Скелет, ошарашенный нападением, — покачиваясь, словно бык под ударами мясника, невольно вытянул вперед руки, чтобы защитить себя от врага, и в этот же момент Жермен освободился из его объятий. — Что с ним? — На кого обозлилась эта подлюга? — вскричал Верзила и, бросившись на поножовщика, пытался заломить ему руки за спину, а тот изо всех сил старался удержать скелета. Защитник Жермена отбросил верзилу в сторону. Жермен мертвенно бледный, задыхаясь, стоял на коленях, упираясь руками в скамью и казалось, не сознавал, что происходит вокруг него. Скелет придушил его так сильно, что он корчился от боли и едва дышал. Придя в себя, скелет с отчаянным усилием освободился от поножовщика и поднялся. Задыхающийся, обиженный злобой и яростью. Он был страшен. Мертвенно-бледное лицо залито кровью. Верхняя губа приоткрыла зубы. Настоящий волчий оскал. Наконец, голосом, дрожащим от гнева и усталости, после жестокой борьбы скелет завопил. — Душите, гада! Подлецы, продали меня! Теперь доносчик смоется! Поножовщик, воспользовавшись этой передышкой, быстро добрался до угла, куда он оттащил едва живого жермена, защищенный стеною, он оказался в выгодном положении и смог бы довольно долго выдерживать нападение арестантов. К тому же поножовщик внушил к себе глубокое уважение, проявив мужество и Геркулесову силу. Гобер, испугавшись, во время стычки исчез, и никто не заметил его отсутствия. Видя нерешительность большинства заключенных, скелет скомандовал ко мне, завалим обоих, большого и малого. — Осторожно, — ответил поножовщик, готовясь к борьбе, вытянув вперед руки и широко расставив свои крепкие ноги. — Берегись, скелет. Если ты хочешь стать душегубом, то я буду гаргусом, перережу тебе глотку. — А ну давай схлеснемся с ним, — заговорил Верзила. Почему подлюга защищает осведомителя? Смерть предателю. Раз он заступник Жермена, значит предатель. Да, да, смерть доносчику, смерть предателю. Таковы были возгласы самых жестоких арестантов, а более человечные возражали. Нет, пусть все расскажет. Да, он должен все объяснить. Нельзя убивать человека, да притом беспомощного, не зная за что. Для этого надо быть душегубом. «Тем лучше!» — завопила Верзила, и сторонники скелета ему подпевали. «Пощады не будет шпиону! Смерть к делу! Поможем скелету! Да-да, устроим темную колпаку!» «Нет, поможем синему колпаку! Измордуем скелета!» — заявили сторонники поножовщика. «Нет! Пропади пропадом, синий колпак! К дьяволу скелета!» «Вот, молодцы!» — воскликнул поножовщик обращаясь к арестантам, собравшимся вокруг него. «У вас доброе сердце. Не хотите убивать беспомощного человека. На это способны лишь подлецы. Скелету все нипочем. Он обречен. Вот почему он заставляет вас убивать. Но если убьете Жермена, вам не поздоровится. Послушайте меня. Скелет хочет задушить юношу. Согласен. Но пусть попробуют отнять его у меня». Если он такой смелый, встретимся с ним один на один и увидим, чья возьмет. Ведь струсит он, как душегуб, не осмелится биться с сильным». Твердость духа, суровое лицо поножовщика, несомненно, оказывали покоряющее влияние на заключенных. Вот почему большинство столпилось вокруг него и окружило Жермена. К скелету примкнули его сообщники. Вот-вот должна была начаться схватка. Но в эту минуту послышались мерные шаги тюремной стражи. Гобер, воспользовавшись всеобщей суматохой, выскочил во двор, постучал в окошко проходной с тем, чтобы сообщить о происходящем. Появление солдат положило конец разыгравшейся драме. Жермен, скелета и поножовщика провели к начальнику тюрьмы. Первый должен был подать жалобу, а скелеты-поножовщик ответить, почему они затеяли драку. Жармен от страха и боли так ослаб, что вынужден был опираться на надзирателей, которые довели его до соседней с кабинетом начальника комнаты. Здесь ему стало дурно. На шее у него виднелись следы железных лап скелета. Ведь еще несколько секунд, и жених хохотушки был бы мертв. Надзиратель, обязанный охранять приемное помещение, и, как мы уже говорили, хорошо относившийся к Жермену, оказал ему первую помощь. Жермен, придя в себя, пережив этот ужас, едва мог размышлять, но прежде всего он подумал о своем спасителе. — Благодарю вас за вашу заботу, — сказал он надзирателю. Без помощи этого отважного человека я погиб бы. Как вы себя чувствуете? Лучше. Мне кажется, кошмаром то, что произошло. Но успокойтесь. А тот, кто меня спас, где он? У начальника. Рассказывает ему, как возникла драка. Да, кажется, если бы не он, я был бы мертв. Скажите его имя. Кто он? Имя? Не знаю. Прозвище Поножовщик. Бывший каторжник. А преступление, может быть, не такое тяжкое привело его сюда? Очень тяжкое. Кража со взломом ночью в частном доме, — ответил надзиратель. Наказание ему будет такое же, как и Гоберу. Пятнадцать-двадцать лет принудительных работ и позорный столб, он же рецидивист. Жермен вздрогнул. Он предпочел бы быть благодарным не столь закоренелому преступнику. «Ужасно!» — воскликнул он. «И все же он стал защищать меня, не зная, кто я. Такое мужество, такое благородство! Представьте себе, сударь! У них иногда пробуждаются добрые чувства. Важно, что вы теперь спасены. Завтра вас переведут в отдельную камеру», А сегодня вы переночуете в Лазарете, так распорядился начальник. Ну, сударь, мужайтесь. Тяжелые времена прошли, и если милая посетительница придет к вам на свидание, вы сможете ее успокоить. Когда же дадут отдельную камеру, вам нечего будет бояться. Только я советую не рассказывать ей о происшествии. Она заболеет от страха. Что вы? Я ей ничего не скажу. Но все же мне хотелось бы поблагодарить моего спасителя. Как бы он ни был виновен перед законом, тем не менее он спас мне жизнь. А вот он как раз выходит. Начальник будет теперь допрашивать скелет. Сейчас я поведу их обоих. Скелета в карцер, а поножовщика в львиный ров. Впрочем, он будет награжден за то, что сделал для вас. Славный, малый, решительный, сильный. Таким надо быть, чтобы подчинять других. Скорее всего, он заменит скелета и станет старшиной. Поножовщик, пройдя по маленькому коридору, куда выходила дверь кабинета начальника, вошел в комнату, где находился Жермен. — Подождите меня здесь, — сказал надзиратель. — Я узнаю у начальника... Что он решил со скелетом, а затем приду за вами. Наш молодой человек совсем оправился, хочет вас поблагодарить. Да и есть за что. Без вас ему бы конец. Надзиратель вышел. Лицо поножовщика просияло. Он подошел к Жермену и радостно воскликнул: Черт побери! — Как я доволен! «Очень доволен, что спас вас!» И он протянул руку Жермену. Жермен невольно смутился. Вначале слегка отошел, вместо того, чтобы протянуть руку поножовщику. Но, вспомнив, что он обязан жизнью этому человеку, захотел победить в себе чувство брезгливости. Поножовщик заметил это, помрачнел и, тоже отступив, С горечью произнес. — А, так и должно быть. Простите меня, сударь. — Что вы? Это я должен извиниться. Разве я не такой же узник, как и вы? Я должен постоянно помнить, что вы сделали для меня. Вы спасли мне жизнь. Дайте руку, сударь, прошу вас. — Благодарю. Теперь это не имеет значения. Если бы вы сразу подали мне руку, я был бы доволен. Но, подумав, решил этого не делать. И хоть я такой же арестант, как и вы, но... Заявил он с мрачным видом. Прежде чем попасть сюда, я был... Надзиратель мне все рассказал, — прервал его Жермен. Тем не менее, вы спасли мне жизнь. Я должен был так поступить. К тому же мне было приятно. Ведь я знаю вас, господин Жермен. Вы меня знаете? Будь я вашим дядей, сказал бы, да, знал на коротке, назвал бы племянником, — спокойно ответил поножовщик. И вы бы ошиблись, подумав, что я случайно попал в тюрьму. Если б я вас не знал, я бы не оказался здесь. Жермен смотрел на поножовщика с глубоким удивлением. Как? Только потому, что вы были со мной знакомы, именно поэтому я и стал заключенным. Я хотел бы вам верить, но... Но вы мне не верите. Я хочу сказать, что не понимаю, какое отношение я имею к тому, что вас посадили в тюрьму. Какое отношение? Самое прямое. Неужели это я навлек на вас такое несчастье? Несчастье, наоборот. Это я вам обязан. Вы мне обязаны? Благодарю за то, что я побывал в тюрьме. — По правде говоря, — сказал Жермен, проведя рукой по лбу, — страшное потрясение помутило мой разум. Я не могу вас понять. Надзиратель сообщил мне, что вас посадили по обвинению. Жермен запнулся. — В воровстве, черт возьми, в самом деле. Да, в воровстве со взломом, ограблением, к тому же ночью, полный набор. — со смехом воскликнул поножовщик. — Все на месте, воровство высшего разряда. Жермен, огорченный предельным цинизмом поножовщика, не мог сдержать себя. — Как вы, такой храбрый, столь великодушный, можете так говорить? Разве вы не знаете, на какое суровое наказание вы себя обрекли? — Двадцать лет каторги и позорный столб. «Знаем мы это. Я, стала быть, явный злодей, если обращаю все это в шутку. Ну что поделаешь? Раз уж стал таким, и подумайте только, господин Жермен, что вы были причиной моих несчастий!» Глубоко вздохнув, в шутливом тоне продолжал поножовщик. «Если вы мне объясните яснее, я пойму». «Шутите, сколько вам заблагорассудится!» «Всю жизнь буду вам благодарен!» — с грустью сказал Жермен. «Не обижайтесь на меня, господин Жермен!» — заговорил поножовщик. «Вам не нравится, что я, шутя, рассказываю о происшедшем? Ну, ладно, будем дружками. Быть может, вы от души подадите мне руку?» «Так и будет, хоть вы и совершили преступление, в котором сами признались». Глядя на вас, сразу видишь, что вы смелый, откровенный человек. Я убежден, что вас обвинили несправедливо. Быть может, есть улики, вот и все. — Вы ошибаетесь, господин Жермен, — серьезно заговорил поножовщик. И Жермен поверил ему. — Это правда, правда, как и то, что у меня есть покровитель. Поножовщик снял колпак. — Он для меня то же самое, что Господь Бог для священников. Да, я воровал ночью, был схвачен на месте преступления, и при мне были все украденные вещи. Так значит, нужда, голод довели вас до такой крайности, голод. Да у меня в кармане хранилось 120 франков, когда был арестован. Остаток от ассигнации в тысячу франков. И к тому же покровитель, я говорил вам о нем. Кстати, он не знает, что я здесь, а то бы я ни в чем не нуждался. Но раз я упомянул своего покровителя, то, знаете, это серьезно. Понимаете, он достоин того, чтобы перед ним склонялись. Измордовав скелета, я следовал его приемам. Это его манера наказывать виновного. Но и воровством я занялся ради него. И то, что вы находитесь здесь, а не погибли от руки скелета... Это тоже его дело. — А кто же он, ваш покровитель? — Он также и ваш, мой. — Да, господин Рудольф вам покровительствует. Правда, надо называть его Монсеньор. Он, по меньшей мере, принц. Но я привык называть его господин Рудольф, и он мне это разрешает. — Вы ошибаетесь, — удивленно заметил Жермен. — Я... Не знаю никакого принца, а он вас знает. Вы понятия об этом не имеете, это в его духе. Когда ему становится известным, что хороший человек попал в беду, он ему поможет, счастье свалится на того человека, словно снег на голову. Потерпите, и вы окажетесь счастливым. Поистине ваши слова меня поражают. Вы еще не раз будете удивляться. Кстати, о покровителе. Некоторое время тому назад я оказал ему услугу. За это он вознаградил меня. Не скажу как, не хочу вас утомлять, слишком долго рассказывать. Он направил меня в Марсель, чтобы оттуда я отбыл в Алжир, где должен был отлично устроиться. Выезжаю из Парижа, счастливый, как разбогатевший нищий. Все замечательно, но вскоре настроение изменилось. Представьте себе, я выехал в прекрасную погоду, светило солнце. На следующий день небо затянуло тучами, они стали свинцовыми, и по мере того, как я удалялся от города, вдруг становилось все мрачнее, и наконец наступил полный мрак. Вам понятно? Не совсем. Ну ладно. У вас когда-нибудь была собака? Какой странный вопрос. У вас когда-нибудь была любимая собака? Представьте себе, что она вдруг пропала. Нет, такого случая не было. Тогда объясню вам просто. Находясь вдали от господина Рудольфа, я был встревожен, как собака, потерявшая своего хозяина. Глупо было с моей стороны. Но собака тоже бывает глупой, что не мешает ей быть преданной. Быть благодарной не только за лакомый кусок, но и помнить, как ее побили. А господин Рудольф дал мне нечто большее, чем лакомый кусок. Господин Рудольф, это все в моей жизни. До знакомства с ним я был грубым, диким, жестоким негодяем. Он обратил меня в честного человека, сказав мне всего два слова. Но то было чудо. Какие же это слова? Что он вам сказал? Он пробудил во мне веру в то, что я человек, а не погибшая личность, что в моем сердце сохранились доброта и честь. Хотя я каторжник, но не вор. — Осужден за убийство, — мрачно сказал поножовщик, но совершил его в приступе ярости. Откуда мне, выросшему на Парижской мостовой, брошенному отцом и матерью, иметь понятие о добре и зле, о Всевышнем и о дьяволе, о силе и слабости человека. Едва мною овладевала злоба, я не знал иного средства успокоить ее, как обнажить нож. Готов был зарезать кого угодно, превращался в бешеного зверя. А кто окружал меня? Негодяи и мошенники. Но это нисколько меня не смущало. Я был рожден на дне и продолжал барахтаться в грязи, даже не сознавая этого. Но когда господин Рудольф сказал, что «раз я не принялся за прежнее, а сделал попытку заработать себе кусок хлеба честным трудом, я еще не совсем потерян для добрых дел, что во мне есть твердость честного человека, черт побери, вы понимаете?» Эти слова произвели на меня такое впечатление, как будто, ухватив за шиворот, меня высоко подняли над навозной кучей, в которой я топтался, и показали мне, среди какой грязи я жил. Тогда я решил, благодарю, с меня довольно, мне пора выметаться отсюда. Тут мое сердце заколотилось, но не так, как во гневе. Я поклялся оберегать свою честь о которой говорил господин Рудольф. «Вам теперь ясно, господин Жермен, как это было? Господин Рудольф, со свойственной ему добротой, сказал мне, что я не такой скверный, как о себе думаю. Он воодушевил меня. Благодаря ему я стал лучше, чем был». Слушая это признание, Жермен все более и более сомневался в том, что поножовщик — мог совершить кражу, в которой сам признавался.